Иса Исаак б а ш е в и с з и н г е р Шоша, роман, рассказы. Переводчики Нина Брумберг, Лев Беринский. Вступительная статья Льва Анненского. В оформлении книги использованы рисунки Марка Шагала. Количество страниц 333. Читает Игорь Мушкатин. Вступительная статья. Где взять силу на безумие? Тайна и реальность Исаака Башевиса Зингера. Вас считают мистиком, а на самом деле вы сверхреалист. Хаймель-Ченчинер Арону Грейдингеру. В этом в это определение есть смысл вдуматься как в прямую автохарактеристику, хотя оно извлечено мною из художественного контекста, и Хайму персонаж вымышленный, даёт его персонажу вымышленному же Арону Грейдингеру, он же а р е л е он же Цуцик, он же муж Шоши, герой Шоши, автор, рассказчик, повествователь в Шоши и вместе с тем действующее лицо. Но, Во-первых, роман написан настолько точным и жестким пером, что зафиксированные в нем мысли обладают привкусом документальности, хотя и отнесены к лицам вымышленным. И Хайму, вероятно, на самом деле звался как-то иначе, а может и вообще не дожил, не добрался до земли обетованной. и не беседовал с автором в Тель-Авиве, а сгинул где-нибудь в Варшаве, в г е т т о или под Белостоком при попытке перейти границу или под д ж е с к а з г а н о м в лагере. Но когда вы читаете Шошу, вы ощущаете, что все сказанное там не только плод позднейших мучительных раздумий автора, но запись именно тогдашнего состояния, тогдашних иллюзий, тогдашнего неведения, тогдашних предчувствий. И, во-вторых, Ареля. Повествователь в Шоше это в сущности и есть Зингер Айзек Зингер, Ицхак Башевец Зингер, сын равина, родившийся в 1904 году в польском местечке, ставший известным в а р ш а в с к и м журналистом при Пилсудском, а затем уже в Рузвельтовской Америке признанным б и л е т р и с т о м ставший знаменитым писателем в англоязычном мире с момента, когда в 1953 году Сол Белло впервые перевел его с ы ш а на английский. ставший известным всемирно, когда на склоне лет нашла его Нобелевская премия и поставила рядом с другим Нобелевским лауреатом Агноном, и обнаружился глубокий смысл в этом соседстве, в этом двойном святилие еврейства, потому что Агнон писал на иврите, Азингер на идише. Итак, два крыла соединились: Израиль и диаспора, земля и изгнание, почва и воздух, тайна и реальность. Замечание к слову. Не то чтобы я так уж был загипнотизирован нобелетем, и все-таки перст судьбы тут есть. Были великие писатели, не получившие Нобелевской премии, ну хотя бы Толстой, но не было Нобелевской премии, доставшейся случайно. Это общечеловеческое признание, знак роли, сыгранной писателем в истории мировой культуры. Исаак Зингер вышел к этой роли из толщи еврейского несчастья, из беспросвета тысячелетнего изгнания, из галута. Он вырос, выбился из этих спрессованных слоев горя, из тесноты кладбища, из обречённости местечек, из фанатической веры равината и мудрой теплоты хасидизма, из сотен поколений, л е г ш и х через т ь м у б е з в р е м е н ь я мостом к смыслу, который они не могли разглядеть. Есть некая символика в том, что старший брат Исаака Зингера, Израиль Зингер, Чернорабочий, ставший корректором, затем литератором, в ы т а щ и в ш и й с с а к а сначала из небытия крахмальной улицы в варшавские газеты, а потом в Нью-Йорк, где и умер в разгар войны. Есть, повторяю, символика в том, что он проложил младшему брату, плюс ко всему еще и жанровые пути. По моделям еврейских семейных хроник старшего брата по следам Йоши Кальба и братьев а ш к е н а з и пишет имене и семью Мушкат, будущий автор Шоши. только чтобы его не путали со старшим, прибавляет к о т ч и ф а м и л и и имя матери Башевы и пишется Башевис Зингер. Вот почему говоря Зингер Исаак Зингер, я в данной статье разумею Башевиса Зингера. И говорю так не столько ради краткости, сколько ради той глубинной связи поколений, что сконцентрировано в ш о ш е Как писательская индивидуальность, он Башевис. Как сын своего народа, исповедник его судьбы, певец его духа, он Зингер, брат Зингера, сын и внук Зингера, читатель вечной книги бытия, в которой перевернутые страницы не исчезают, они лишь перевернуты, и там в перевернутом мире живут. Так что у нас есть основание вдуматься в то двойное самоопределение, которое Исаак Зингер дает себе устами х а й м л а мистик либо сверхреалист. Конечно, у современного русского читателя маловато материала для полного ответа на этот вопрос. Тут надо б ы учесть десятки повестей и романов, написанных Исаком Зингером, плюс огромный массив его журналистики, плюс мемуары, плюс книжки для детей, плюс критические работы, д ю ж и н а рассказов, переведенных л ь в о м б е р и н с к и м и им же откомментированных не слишком много даже в дополнение к Шоше. Но все-таки ш о ш и мировая классика. И слава богу, мы получили ее не через полвека. А всего через двенадцать лет после первой публикации в Соединенных Штатах роман вышел в 1978 году, у нас в России в 1990-м. Журнал «Урал», переводчик Нина б р о м б е р г Но все же и рассказы Зингера, печатавшиеся в журнале е и н о с т р а н н а я л и т е р а т у р а и в других изданиях, во-первых, написаны сравнительно недавно, во-вторых, характерны для мира Зингера, и в-третьих, интересны с точки зрения того, как мы воспринимаем его мир. Я имею в виду Все тот же Зингером сформулированный вопрос к самому себе: мистика или реализм? Есть ли основания считать его мистиком? Есть, уже хотя бы потому, что в его текстах полно прямой таинственности. И именно в рассказах, может быть, поэтому соответствующее истолкование предложено Льбом Беринским их переводчиком. Вот в кратком изложении его точка зрения: мир Зингера – это существование, насильно вытесненное из нормальности и втиснутое в щель галута. изгнания м е с т е ч к о в о г о прозябания. В этой щели оно живет во всей своей неуемности, но спасается тем, что простирает себя в фантастику и реальность. Перед нами воображение, смешивающее со здравым смыслом, философствование, пронизывающее и преображающее быт. Это б е с н о в а н и е фантазий, очарование суеверий, с м е щ е н н о с т ь о ч е р т а н и й и воспарения духа. Это мистицизм повседневности. Отсюда вырастает хасидизм, расцветший в XVIII-XIX веках в еврейских местечках Центральной и Восточной Европы. Хасидизм определяет базис и окрас рассказов Зингера. Хасидизм что-то вроде контрабандного жизнелюбия в противовес сухой книжности традиционного талмудизма. Все это действительно есть в рассказах Зингера, хотя на матрице равин хасид можно построить и другие эмоциональные уравнения. Равин строг, догматичен и пунктуален. Хасид щедр, широк и жизнелюбив. Может быть, местечковый хасидизм вобрал заразительную склонность к э к стазам украинских Оксан, так волшебно воплощенных сто лет спустя Гоголем, допускает Беринский. Может быть, а может быть, хасидизм вобрал нечто прямо противоположное — аскетический дух протестантизма, извлекающего Бога из церковной системы и возвращающего его отдельному человеку. Во всяком случае, в Шоше раввины и хасиды соседствуют спокойно, согласно противостоя вольности улицы, и именно так в духе строгости и самоограничения толкует хасидизм Зингера переводчица Шоше Нина Бромберг. Потому что в Шоше нет следов экстаза украинских Оксан, противостоящего самодисциплине т а л м у д и ч е с к и жестких мясногидов. Там другое. Но в рассказах есть, в рассказах есть. Вот и попробуем связать все это. т и ш е в и ц к а я сказка. Бес совращает равина. Хватит дериться в Писании, захлопни книгу, надо действовать, надо знать жизнь и так далее по схеме ж и з н е радостного хасидизма. Но то, что происходит потом, подкашивает и схему и все, что можно из нее извлечь. Вдруг что-то дрогнуло в декорациях и поползло в сторону. И нет ни хасида, ни равина. Оба уходят в небытие. Противостояние жизнелюбивого экстаза и сухой докторальности не смысл, а предсмысл рассказа Зингера. В его интонации есть какой-то грустный сбой, какой-то переломный потайной ход, когда фигуры, выставленные на авансцене, вдруг словно падают в зазеркалье, уходят в небытие и тот и этот и р а в в и н ы без мир только что напрягавшийся во взаимодействии обращается в воспоминания, в пыль, в тень. с к а ч о к в третье измерение и есть секрет Башевиса Зингера. В свете этого все нормальные пропорции становятся призрачными. Они словно бы затем расчерчиваются в экспозиции рассказа, чтобы перед самым финалом поблекнуть и исчезнуть в запредельном свете, вернее, в запредельном сумраке, поглощающем неверный свет здешней мудрости. г и м п л Дурень, дурачок блаженный, дурак, знающий, что он дурак, так ли п р о с т Но надо верить. надо верить самообману, верить лжи людей о самих себе. Мир выстроенный на иллюзии может сойтись с реальностью. п р о с т о д у ш и е х а с и д с к о е русские сказали бы ю р о д с к о е б л а ж е н н о е вроде бы торжествует, но зачем? Все равно умирает, все исчезает, разрушается. Пронзительно п е ч а л ь н ы рассказы Зингера о хасидских мудрецах вроде бы одолевающих сухую разумность мира. Обречены и те и эти. Смешно. Цейтл и р и к о л Опять две дурочки, безумные с точки зрения всего местечка. И опять поворот з е р к а л ь ц а в всплывает смысл легче в безумии, чем в этом жизнелюби, и в этой житейской мудрости. Тот свет р е а л ь н е е Этот свет описан с поразительной рельефностью. Врезается в память девочка, прячущая деньги за резинку челка. Все реально, сверх реально. И все словно саваном покрывает т о с к а и тех и этих и правых и виноватых, так что уже не важно то, что только что казалось важным, ну скажем, можно или нельзя быть евреем без кабалы, а хочется покинуть эту кабалу и эту жизнь, улететь куда-то. Йухидай йухид, единственная и единственный, песня т о р ж е с т в у ю щ е й любви по-еврейски. А какое еще д у ш е можно толковать после того, как она была тлением, гнилью, так называемой плотью? Нет воскресения, это миф, греза, наукой н е п о д т в е р ж д е н н а я А потом и любящие, и ненавидящие, и правоверные, и в р л ь н о д у м с т в у ю щ и е и х а с и д ы и равины все подравниваются в последнем тождестве. Могила и могильщик нашли друг друга. И понимаешь, что вся эта полная красок реальная жизнь с ее мудрецами и безумцами, чудесами и расчетами лишь краткий и гибельный обморок душ. их случайное выпадение в так называемую реальность. А то, что мы з о в е м жизнью, на самом деле есть смерть. А подлинная жизнь там, где мы числим смерть. Иногда Зингер обыгрывает эти идеи почти в ф и л ь е т о н н о м ключе. Кукареку! Истина не в книгах, истина в костном мозге. Секс и эрос, низ и грязь, вот она подлинность. Жизнь во весь дух. Все это говорится и кукарекается под ножом. Мир сдвоен. Его тайна за пределами этого существования, за пределами матеи и естества, и там за пределами нет для нее ни времени, ни пространства. Да, рассказы Зингера действительно полны, полны фольклорной чертовщины от Самоила Люцифера до ничтожнейшего б е с е н к а Лапитута. Но смысл этой круговерти далек от этнографизма. Смысл о б щ е человечный горек. Стоит отступить от веселой фантасмагории и легенд и поверий. и обнажается реальность страшная в своей нереальности жизнь которая все время должна доказывать себе что она есть может и вправду истина только в книгах в неверной хрупкости бумаги дурачок г и м п л без бумаг обходился он видел книги только в руках Уравина но варшавские интеллектуалы з р а с с к а з а н н с т а р о м корабле б е г а ю щ и й от чиновника к чиновнику в попытках оформить свой отъезд в Южную Африку у б е ж д а е т с я что в бумагах все и они сокрыты их нет Сгорели при пожаре а р х и в а Жизнь ирреальна, город мертвых. Параллельно этому миру есть еще другой мир, и туда надо вырваться. А вырваться невозможно: ни на старом корабле, плывущем из Гданьска в Кейптаун, ни на новейшем, плывущем Соединенные Штаты, ни в толпе беженцев, бредущих через старую границу от Гитлера к Сталину. Спасаться. По мере того, как очищается мир Башевиса Зингера от фольклорной чертовщины, И обнажаются в нем реальные исторические координаты, становится ясно, что он реалист, и какой реалист. Сверхреалист – это хорошо сказано. В координатах крахмальной улицы, доживающей последние недели до гитлеровского нашествия, обнажается истина, перед которой несть ни м е с н о г и д а ни хасида. Может быть, именно скрупулёзнейший, почти протокольный реализм романа Шоша, д а н ы р е з у л ь т и р у ю щ и е поступки на н е д а н н ы мотивировки. Тот, кто вдается в мотивировке, всего лишь ставит очередную декорацию, сам автор тоже не вдается. Он мотивов не знает. Этот вот протокольный ритм делает роман Шоша мистически одной из самых потрясающих книг о трагедии еврейства, а через нее о трагедии современного человека. Тайна бытия которого темна для него самого, ибо путь спасения, который он ищет, он ищет в сущности вслепую. Гибель с д в о е н а Поляки зажаты между двумя сближающимися диктатурами, между сталью Гитлера и сталью Сталина, фашистской и советской. е в р е и з а ж а т ы среди поляков, изгои среди изгоев, круг обречённых внутри круга обречённых. Зеркала отбрасывают всё от краёв в центр, центр двоится и обманывает зрение. Из под вопроса, как спасаться, встаёт другой вопрос, ещё более страшный. Надо ли спасаться? Из-под отсутствия ответа сияет бездонье, пустота без бытия, крах смысла. Над пустотой сплетен хрупкий узор еврейского быта. Его подробности оптичны, как голограмма. В их неприложности сквозит странный ответ б е з д н е Незамечание ее, при полном осознании, что ты на краю. с о д в о р а доносятся запахи и голоса, багелки, горячие пышки, сливы сочные сливы, бродящий скрипач тянет свою мелодию. Спутница его бьет в бубен, собирая милостыню. Пахнет едой еврейской кухни, з а п е к а н к о й из крупы с фасолью. Вы видите, кто зажигает вечер хануки свечу, а кто масляный фитиль. Вы видите, как раскачивается равин при молитве. Вы видите обтрепанные книги, дыра на старых атласных лапсердаках. Зингер врезает детали в ваше сознание так, словно их надо запомнить, потому что все это в последний раз. Между деталями связей нет, вакуум. портреты о с я з а е м ы е до геротипности, сросшиеся брови, толстый нос и сигара ф а й т а л ь з о н а Зачем эти детали не будут, не повторятся, ь н и нагнетаться, н и акцентироваться, они повиснут в воздухе как посмертные маски. Бархатный черный берет и рыжие короткие волосы Бетти Слоним, мерцающие глаза курносенькой Доры, хрупкая фигурка и меховая шапка Хаймла. И поток слов, идей, теорий, мечущийся между фигурами, крутящийся как водоворот. Зингер даёт своим героям выговориться, исчерпывая одну за другой все пожирающие доктрины предгрозовых лет. Доктрины смотрятся друг в друга как в зеркала, всё отражается и выворачивается. Дора, кинувшаяся в Советский Союз, видит, как там коммунисты пытают коммунистов. Люди, рвавшиеся сломать хребет мировой буржуазии, убеждаются, что хребет будут ломать им. И не враги а соратники, в р я д ы которых они так рвались, есть отчего сойти с ума. Дурной сон, спектакль, и увы жизнь. Бежать в Америку, весь мир хочет подражать Америке, но за американским п а т е н т о в а н н ы м оптимизмом прячется такой же ужас, такое же ожидание катастрофы. И олрайтник с бриллиантовой булавкой в пестром галстуке, притащившийся в Польшу в надежде заработать. стоит на волоске от банкротства, о смертельной болезни, от полного краха. Чем проницательнее человек, тем яснее видит он пустоту декораций. Все играют в пьесе по имени жизнь, все ценности в ней только правила игры. Фатальзон, й р а з в и в а ю щ и й эти идеи, крайняя ступень демонизма, это саможрание разума, описывающего свою погибель и отказывающегося изменить что-либо в фатальном ходе вещей. Вот тут и возникает ощущение жизни. которая равна смерти. Первая фраза романа с детства знал я три мертвых языка: древнееврейский, арамейский и идиш. Вроде бы вводящая нас в раввинистическую культуру рассказчика, на самом деле вводит нас в царство мертвых. Стояла такая тишина, что я слышал эхо собственных шагов. Все над пропастью. х а н у к а л ь н а я свечечка, запах субботней еды. древние книги, жизнь евреев, в которых поляки считают з л о к а ч е с т в е н н о й опухолью на теле Польши, жизнь самих поляков, которые вот-вот будут раздавлены столкновением двух гигантских военно-политических машин, да и сами эти машины висят над пропастью, еще не добравшись друг до друга, они сжирают сами себя и истребляют своих сторонников. В этом предгрозовом вакууме нельзя связать разумом ни довода, ни с о б ы т и я Они не связаны. События и доводы возникают как тени в тумане, и когда от повествователя требуется объяснить его собственные решения, он отвечает: не знаю. Почему он не бежит из Польши с этого проклятого места, где вот-вот зажгут п е ч и о с в е н ц и м а Не знаю. Почему не спасается по визе Бетти с л о н и м в Америку? Не знаю. Почему женится на дурочке Блаженной, на девочке Шоши, вместо которой в лечебнице? Не знаю. Он носит обидное прозвище Цуцик. И не ощущает обиды, он как бы не вникает во все это, не знает. Он, литератор Арон Грейдингер, может быть и не знает, но его автор Исаак Башевизингер знает. Знает многое, чего не знает его герой, потому что автор Шошивзвесил самое страшное. Самое страшное в судьбе еврея, оказавшегося в окружении химер. х и м е р й ему начинает казаться его собственное еврейство, последнее, что у него есть. коммунизм, фашизм, американизм, даже р е л я т и в и с т с к и й д е м о н и ч е с к и й ф а т е л ь з о н о в с к е п с и с к в и н т э с с е н ц и я европейского самодостаточного п р о с в е т и т е л ь с т в а Все химеры, которые вот-вот рассыплются в столкновении. Традиционное еврейское сознание предлагает своим д е т и щ а м тысячелетний рецепт спасения: верность, верность ритуалу, верность старым книгам, верность м а с л я н о м у ф и т и л ь к о в ханукальный вечер. верность носовому платочку, которым равин прикрывает сиденье в пролетке, а вдруг т р и ф н о е нечистое, верность тысячелетней народной привычке, в которой чистота м и с н о г и д о в сливается с пестротой хасидов, еврейскость как таковая. н а р у ш и т с я и это. Трагедия евреев в том, что они не могут перестать быть евреями, даже тогда, когда страстно хотят перестать быть ими. Клеймо диаспоры горит в их душах. Хотя и по культуре, и по быту, и по языку они совсем американцы или совсем поляки или совсем советские люди, но в тот момент, когда герой Зингера осознает, что он еврей, не может быть никем другим, только евреем. Однако и жить по заветам своих предков тоже уже не может. В этот момент разум доходит до трагической точки. Что может спасти душу от темного безумия? Разум? Нет. Только безумие же, светлое безумие. И вот как спасение интеллектуалу, хасиду, протестанту, о т п р о скуравина, а д е п т у просвещения, скептику является д у р о ч к а шоша, тонкие пальчики, светлые волосики, голубые глаза, ангел? Нет. Воплощение надмирности, н е з д е ш н о с т и Нет. Нечто аскетическое, бесплотно духовное. или как-то бывало не в пасхальном европейском, а в нашем русском, азиатском варианте нечто пророчески смердящее, с разодранными язвами нет, нет, нет. Потрясающая сила этого образа, достойного войти, как я уверен, в мировой пантеон праведниц, в том, что еврейская праведница соткана не из отрицаний, а из тысячелетних элементарных бытовых обыкновенностей утверждаемой жизни. Сходить в лавку за товаром, испугаться, когда страшно, любить маму. выйти замуж по любви, реакции и чувства нормального человека. Ненормально в Шоше только одно: она во все это действительно верит. По отдельности, по пунктам, так словно нет сжигающей все химерической антисвязи фактов. Это ненормальная нормальность, гениально в п и с а н а в безблагодатный химерический мир. И потому именно она ответ б е с смыслится. И потому изощренный писатель а р о н Грейдингер, которого знают в Америке. отказывается и от спасительной визы и от искренней помощи влюбленных в него поклонниц разумных и практичных заокеанских благополучных он женится на блаженной дурочке и остается с ней ждать своей судьбы и потому роман Шоша совершенное произведение великого писателя воплотившего невоплотимое тайну перехода смерти в жизнь в реальных декорациях Польши 1939 года Теперь я возвращаюсь к основам его мироощущения. Связь реальности и смысла потеряна, связь земли и неба утрачена, все связи попраны, подменены, спутаны, смешано все. в о д о в о з стал равином, равин банщиком, к о н о к р а т писарем, а писарь б а л а г у л о й Черт стал управлять ешеботом. В рассказах Зингера этот карнавал был выдержан в народном духе и напоминал ту о мудрости хасидов. то об очаровании Гоголя, так что и самого з и н г е р а можно было считать писателем-мистиком. Но когда с в е т о п р д с т а в л е н и е разыгрывается в точнейшей протокольной картине польской истории, где католики винят во всем и у д е е в и сами будут вот-вот вместе с ними раздавлены двумя армиями, и армии эти столкнутся в мировой войне, а пока уничтожают сами себя, и это все не бред, не бессовский розыгрыш и не сказка с лопетутами, а календарная текущая реальность. Тут ж перед нами не мистик, а а реалист, сверхреалист, сверх, потому что понять последний смысл этого катастрофического безумия можно только вырвавшись из его пределов в какое-то запредельное сознание, туда, где нет исторического времени с его формами, целями, средствами, этапами и топированием к этапам, ни исторического пространства с его границами и ломкой границ, туда, где смерть становится равна жизни. где не надо спрашивать о смысле, потому что это выше сил того полураздавленного насекомого, каким является в истории человек. У человека столько же свободы, сколько у механизма в моих наручных часах или у мухи, сидящей на краю моего блюдечка. Одни и те же силы – вели Гитлера и Сталина, папу Римского и Ребе из Гура, молекулу в центре Земли и галактику, которая находится на расстоянии миллиона световых лет от Млечного Пути. слепые силы, всевидящие силы – это уже не важно. Всем нам предстоит сыграть свои маленькие роли и быть раздавленными. Знатоки современной литературы и специалисты по еврейской ментальности могут поискать этим мыслям а н а л о г и в духовной культуре двадцатого века. Например, сравнить концепцию Башевиса Зингера с концепцией Василия Гросмана, другого великого еврея, не сумевшего прожить заветами предков и ринувшегося в этот исторический мир. В романе «Жизни судьба» Гроссман создал ключевой для его мира ощущения образ массы, магмы, каши, теста, киселя, в котором перемешивается жизнь. Гроссман верил, что по мощью разума можно п р е г р а д и т ь путь этой магме этому безумию. Он титанически боролся с распадом, он знал, как и зачем воюет с ним. Исаак б а ш е в и з и н г е р не знает. Он не титан, он ц у ц и к Его ответ голубые глаза Шоши, а р л я Сам Бог послал мне тебя, Арли. Зачем Бог создал нацистов, Арли? Я хочу, чтобы у нас с тобой был ребенок. В какой же бездне всеобщего крушения и предательства должно было родиться как ответ это ощущение фатальной верности, верности как зачарованного антибреда. Арли не смог оставить Шошу, и потому они не убежали от нацистов. Вернее так, они бежали, но у Шошу было мало сил. она остановилась и умерла. Святая? Нет, нормальная. В мире, который стоит на грани, когда все небезумное кажется святым. Лев Анинский. Шоша, роман. Перевод с английского Нины Брумберг. Роман Шоша публиковался на Идише в 1974 году в американской газете Jewish Daily Forward. под названием «Странствование души». Первое книжное издание романа Шоша появилось в 1978 году на английском языке. а н г л о я з ы ч н ы е издание Башевиса Зингера авторизованы, и писатель неоднократно заявлял, что он не возражает против перевода своих произведений на другие языки с английского. Часть первая, глава первая. С детства знал я три мертвых языка. д р е в н е е в р е й с к и й арамейский и идиш. последний некоторые вообще не считают языком. и воспитывался на культуре еврейского Вавилона, на Талмуде. Хедер, где я учился, это была просто комната, в которой ели и спали, а жена учителя готовила еду. меня не обучали ни арифметики, ни географии, ни истории, физики или химии, зато учили, как поступить с яйцом, если оно снесено в субботу. И как следует совершать жертвоприношения в храме, разрушенном два тысячелетия тому назад. Предки мои поселились в Польше за шесть или семь столетий до моего рождения. Однако по польски я знал лишь несколько слов. Мы жили в Варшаве на Крохмальной улице. Этот район Варшавы можно было бы назвать еврейским гетто, хотя на самом деле евреи той части Польши, которая отошла к России, могли жить где угодно. Я представлял собой анахронизм во всех отношениях, но не знал этого, как не знал и того, что моя дружба с Шошей, дочерью нашего сосед нашей соседки Баси, что-то вроде влюблённости, влюбляться, любить, это для тех молодых людей, которые позволяют себе курить в субботу, для девушек, которые носят открытые блузки с короткими рукавами. Все эти глупости не для восьмилетнего мальчика из хасидской семьи. Однако меня тянул о к Шоше. И я сбегал из наших комнат и нёсся к Басе, минуя темные сени, очень часто, так часто, как только мог. ш о ш а была моя ровесница, но я был вундеркинд, знал многие тексты мишные и г е м а р ы наизусть, мог одинаково хорошо читать на идише и на древнееврейском, начинал задумываться о Боге, о провидении, о времени, о пространстве, о бесконечности, а на Шушу в нашем доме смотрели как на маленькую дурочку. В девять лет Ее можно было принять за шестилетнюю. Родители отдали ее в городскую школу, и она сидела по два года в каждом классе. Светлые волосы Шоши, когда она не заплетала косички, рассыпались по плечам. У нее были голубые глаза, прямой носик, стройная шейка. Она походила на мать, а та в юности слава красавицей. Сестра ее Ипа, моложе Шоши на два года, была темноволосой, как отец. В левой ноге у нее была спица, и она хромала. т а б е л я самая младшая была еще совсем крошкой, когда я начал ходить в дом г б а с и Ее только-только о т н я л и от груди, она постоянно спала в своей колыбельке. Однажды Шоша пришла из школы в слезах. Учительница прогнала ее и прислала с ней письмо. В письме говорилось, что этой девочке не место в школе. Шоша принесла домой пенал с карандашами и ручками, и еще две книжки, польскую и русскую. Это были учебники. Шоша не научилась читать по русски. но по польски все же читала по складам. В польском учебнике были картинки: сцена охоты, корова, петух, кошка, собака, заяц, м а т ь и стиха, которая кормит вылупившегося птенца. Несколько стихотворений из этой книжки Шоша знал наизусть. з е л и к ее отец служил в обувной лавке. Из дома он уходил рано утром и приходил только поздно вечером. У него была черная окладистая борода, и хасиды в нашем доме поговаривали, что он подстригает ее, нарушение недопустимое для хасида. Он носил короткий пиджак, крахмальный воротничок, галстук, шевровые ботинки на к а у ч у к о в о й подошве. По субботам Зелик ходил в синагогу, которую посещали большей частью л а в о ш н и к и до да рабочий люд. Хотя Бася и носила парик, она не брила голову, как моя мать, жена р э п м е н а х и м Мендл Грейдингера. Мать моя часто внушала мне, что негоже сыну равина, изучающему гемару, в о д и т ь компанию с девочкой да еще и такой простой семьи. Она предостерегала, чтобы я никогда ничего не ел у Баси, вдруг-то она кормит меня мясом, которое окажется не строго к о ш е р н ы м Предками Грейдингеров были равины, авторы священных книг, ни в одном поколении. А у Баси отец был меховщик, да и з е л е к служил в русской армии и даже нить бы. Мальчишки с нашего двора дразнили Шошу. она даже на Идыше говорила с ошибками, начиная фразу Шоша редко когда могла ее закончить, если ее посылали за покупками в бакалейную лавку теряла деньги, соседи говорили Басе, что надо показать Шошу доктору, похоже, что мозги ее не разбиваются, но у Баси не было ни времени, ни денег на докторов, да и что могли сделать доктора, Басе и сама была наивна как д и т я Михал сапожник. сказал, как-то, что Басю можно убедить в чем угодно, например, что она беременна кошкой или что корова перелетела через крышу и снесла золотое яйцо. Как отличались комнаты Баси от наших. У нас было мало мебели, от пола до потолка вдоль стен стояли книги, игрушек у меня и м о й ш и моего брата почти не было. Мы играли отцовскими книгами, сломанными перьями, пустыми пузырьками из под чернил, обрывками бумаги. В большой комнате у нас не было ни дивана, ни мягких стульев, ни комода, только киот для киот для с в и т к о в торы, длинный стол с к а м ь я Здесь по субботам молились. Отец весь день проводил стоя перед кафедрой смотрел в толстую книгу, что лежала р а с к р ы т о е на стопке других книг. Он писал комментарии, пытаясь разобраться в противоречиях, которые один автор находил в работах другого. Невысокий с рыжей бородой и голубыми глазами отец всегда курил длинную трубку. С тех самых пор, как я себя помню, вижу отца, повторяющим одну фразу: это запрещено. Все, что мне хотелось сделать, было нарушением. Мне не д о з в о л я л и рисовать людей, это нарушало вторую заповедь. Нельзя было пожаловаться на кого-нибудь, это означало злословить. Нельзя подшутить над кем-нибудь, это издевательство. Нельзя сочинить сказку, такое называлось ложью. По субботам нам не позволяли прикасаться к подсвечникам, монетам и другим интересным вещам. Отец постоянно напоминал нам, что сущий мир только путь к з а г р о б н о й жизни. Человек должен читать Тору, совершать подвиги добродетели, а награды за это следует ожидать на том свете. Он часто говорил долго, и живёт человек. Не успеешь о г л я д е т ь с я вокруг, как всё уже кончено. Когда человек грешит, грехи его превращаются в ч е р т е е й демонов и прочую нечисть. После смерти они находят тело. и волокут его в дикие дебри или в пустыню, куда не приходят ни люди, ни звери. Мать сердилась на отца за такие разговоры, но и сама любила п о р а с с у ж д а т ь о том же. Худая, со впалыми щеками, большими серыми глазами, резко очерченным носом, такой п о м н ю я свою мать. Она часто задумывалась, и тогда взгляд ее был и суров, и печален. К тому времени, как я родился, мои родители потеряли уже троих детей. А у Баси Еще прежде, чем я успевал открыть дверь, было слышно, что за дверью что-то жарят или пекут. На кухне блестели медные кастрюли, чугунки и сковородки, стояли красивые тарелки, ступка с пестиком, кофейная мельница, какие-то картинки, разные безделушки. У детей была корзинка, а там куклы, мячи, цветные карандаши, краски. На кроватях красивые покрывала, на диване подушки с вышивкой. Ипа, и п о й т а б е л и были значительно младше меня, но Шоша и я одного возраста. Мы не ходили играть во двор, потому что там верховодили хулиганы. Они обижали всех, кто послабее. Меня они выделяли еще и потому, что я был сыном равина. Ходил в длинном лапсердаке и бархатной ермолке. Придумывали мне клички: р а в и н ч и к клоунские штаны и разные другие. Если услышат, что я говорю с шошей, то передразнивают меня и называют м а м е н ь к и н ы м сынком. Надо мной потищались из-за моей внешности: рыжих волос, голубых глаз и необычно белой кожи. Иногда в мою сторону летело что-нибудь булыжник, чурка или ком грязи, а то еще кто-нибудь ставил мне подножку, да так, что я сваливался в с т о ч н у ю канаву. Или могли натравить на меня собаку часовщика, знали, что я ее боюсь. У Баси же никто меня не обижал. Бывало только я придук, ним Бася ставит передо мной тарелку борща или овсяной каши или угощает печеньем. Шоша достает из своей корзинки с игрушками, кукол, кукольную посуду. одежду для кукол, блестящие пуговицы, лоскутки. Мы играли в жмурки, в прятки, в мужа и жену. Я изображал, будто ухожу в синагогу, а когда возвращаюсь, Шоша готовит мне еду. Один раз я играл роль слепого, и Шоша позволила мне дотронуться до ее лба, щек и губ. Она поцеловала мою ладонь и сказала: «Не говори только маме». Я пересказывал Шоше истории, которые прочел или у с л ы х а л отца с матерью, и позволял себе всячески разукрашивать их. Я рассказывал Шоше про дремучие леса Сибири, про мексиканских разбойников, про каннибалов, которые едят даже собственных детей. Иногда Баси присаживался к нам и слушал мою болтовню. Я хвастался, что уже освоил кабалу и знаю такие тайные слова, с помощью которых можно добыть вино из стены, сотворить живых голубей и даже улететь на Мадагаскар. Что знаю такое имя Бога, которое содержит семьдесят две буквы. Если его произнести, небеса окрасятся в красный цвет, Луна упадет на Землю и Вселенная разлетится на куски. Глаза Шоши наполнялись ужасом. Арли, не произноси это имя никогда. Да не бойся, ты ш о ш е л и я сделаю так, что ты будешь жить вечно. Мне нравилось играть с Шошей, и не только играть, нравилось обсуждать с ней многое, о чем я не смел сказать никому. Так я признался ей, что пишу книгу. Я часто видел эту книгу во сне. Она была написана м н о ю и в то же время рукой какого-то древнего писца на пергаменте. Я воображал, что сделал это в прошлой жизни. Отец запрещал мне интересоваться кабалой. Кто погружается в кабалу раньше тридцати лет, может впасть в ересь или сойти с ума, предостерегал он. Но я полагал, что меня уже можно считать еретиком или полусумасшедшим. У нас в шкафах стояли книги з о а р Древо жизни, книга творения, гранатовый сад и много других каббалистических сочинений. Нашел с я календарь, где было много сведений о королях, государственных деятелях и ученых. Мать часто читала книгу Завета, а н т о л о г и ю содержащую научную информацию. Там я прочел про Архимеда, Коперника, Ньютона, а также узнал о философах, Аристотеле, Декарте, л е й б н и ц е автор, р э п и л а и Извильны. вел бурную полемику с теми, кто отрицал существование Бога. И вот я познакомился с другой точкой зрения. Хотя мне запрещали читать эту книгу, я использовал любую возможность, чтобы заглянуть в нее. Однажды отец упомянул Спинозу, имя это следовало тут же забыть, и его теорию, согласно которой Бог есть Вселенная и Вселенная есть Бог. Эти слова все перевернули в моем сознании. Если Вселенная это Бог, Значит, я, мальчик а р л и мой лапсердак, моя ермолка, мои рыжие волосы, мои ботинки – это часть Бога. И Бася, и Шоша, и даже мои мысли. В тот же день я прочитал Шоше такую лекцию по философии Спинозы, как будто изучил все его труды. Шоша слушала и одновременно раскладывала свою коллекцию пуговиц. Я был уверен, что она не уловила ни единого слова. Как вдруг она спросила: «А Лебеле Бонч? Он тоже Бог? Лебеле Бонч?». Известный во дворе хулиган й вор, играя с мальчишками в карты, он всегда жульничал. Лейбл знал тысячи способов п о и з м ы в а т ь с я над тем, кто слабее его. Он мог подойти к маленькому и сказать: «Тут говорят, мой локоть воняет. Ну-ка, будь любезен, понюхай». И когда малыш делал это, Лейбл бил его локтем по носу. Мысль, что он тоже может быть частью Бога, охладила мой энтузиазм. И я немедленно развил перед Шошей теорию таким образом, что с у щ е с т в у е т два бога: добрый и злой, и Лейбл относится, конечно, к злому. Шоша охотно согласилась с моей концепцией философии Спинозы. В р а д з и м и н с к у ю синагогу, где молился мой отец, каждый день приходил человек по имени Шике, торговец селедками, у нас его прозвали Шике-философ. Был он маленький, худой с пестрой бородкой. В ней перепутались волосы всех цветов: рыжие, черные, седые. Он торговал маринованной и копченой селедкой, а жена и дочь солили огурцы. ш и к и приходил позже всех и торопливо молился уже после того, как все разошлись. Вот он надевает т а л и с а ф и л а к т е и и а в следующую минуту, так мне во всяком случае казалось, он их снимает. Я уже не ходил в хедер. Отец был не в состоянии платить за обучение, а кроме того, я мог прочесть страницу другую из Гемара самостоятельно. Зато я часто ходил в р а д з и м и н с к у ю синагогу, чтобы поговорить с этим человеком, шике философом. Он немного разбирался в логике и рассказал мне про парадокс Зенона. От него же я узнал, что хотя и думают, будто атом наименьшая из частиц, с математической точки зрения он д е л и м бесконечно. Он же объяснил мне значение слов микрокосм и макрокосм. На следующий день все это я пересказал Шоше. Я объяснил ей, что каждый атом это целый мир с м и р я д а м и крошечных человечков, зверей и птиц, и там тоже есть евреи и неевреи. Люди строят дома, замки, башни, мосты, не подозревая, как они малы. Говорят, они на разных языках. В капле воды может поместиться несколько таких миров. Страница девятнадцатая, конец первой стороны. Переверните, пожалуйста, кассету, и мы продолжим чтение книги.